Глава десятая Приятно осознавать, что твои задумки исполняются, но еще приятнее, когда это происходит без лишних усилий с твоей стороны, мэтр Гераш. Опять ты... Недовольно проскрипела старая рассохшаяся до безобразия дверь, когда я вышел из портала. Имей в виду, без приказа не пущу. «Даже не уговаривай». «Не буду», — улыбнулся я, доставая из сумки заранее припасенный пузырек с краской. «Собственно, я вернулся для того, чтобы тебя подкрасить. Как договаривались, позволишь мне поэкспериментировать с цветом?» «Чего?» — с подозрением переспросила дверь, показав широкую пасть. «Да не уж я наконец дожила до того, Что адепты начали выполнять свои обещания? Когда-то же надо начинать, хмыкнул я и подошел почти вплотную. Но как? Готова обновиться. Артефакт ненадолго задумался, а потом обреченно вздохнул. Давай, хозяин все равно не вспомнит. Хочешь, такие губки нарисуй, что адепты завтра закачаются? — Не хочу, — тут же буркнула дверь. — Что я тебе, версии хвостка, недоумков соблазнять? — Я хитро прищурился, а я к ним клыки нарисую, Здоровянные, упыренные. Снаружи будешь красивый, как мечта, а когда понадобится, так напугаешь, что народ будет в кошмарах тебя видеть. — Хм, — задумчиво прикинула дверь. Ну, ежели в кошмарах, то давай. Только чтоб губы были самыми лучшими. Как у Лилитана Ракаш сделаю, спрятав усмешку, заверила я. И она милостиво открылась, демонстрируя истрепанный торец. В общей сложности на художество ушло чуть больше часа, потому что сперва мне пришлось сдирать с полотна старую краску. При этом дверь ерзала и постоянно хихикала, утверждая, что ей щекотно. А когда я принялся наносить контуры нового рисунка, еще и кокетничать начала, так что мне потребовалось все терпение, чтобы не содануть по этой заразе кулаком. Потом я очень долго уговаривал ее не шевелиться. Затем, собственно, рисовал, после этого попросил разинуть пасть пошире, и, поразившись ее истинным размером, Увлеченно рисовал снова, время от времени покрикивая на развеселившийся артефакт, чтобы престарелая деревяшка не пустила все мои старания на смарку. Наконец, шедевр был готов, но я велел двери помолчать хотя бы десять минут, пока не просохнет рисунок. А пока она молчала, будничным тоном заметил, что мне надо смыть себя краску и беспрепятственно пошел внутрь. Только смотри, ничего там не трогай, обеспокоенно промычала открытым ртом дверь. Мне, хожаин, потом все руки оборвет, ешь ли узнает. Он у себя? На всякий случай поинтересовался я, углубляясь в недры темного коридора. Конечно. Куда ж он денется от своих любимых грибов? Понял, спасибо. Не волнуйся, я с ним поговорю. «Жаши это?» — совсем разволновалась дверь и принялась оглушительным скрипом закрываться. «Предупрежу, что ты у нас теперь красивая до да жути, а то вдруг он поутру так удивится, что помрет от радости». Артефакт недовольно засопел, но крыть было нечем, тем более что удар я предлагал взять на себя. А «Ладно», — наконец проворчала она, оставив снаружи крохотную щелку. Я тебя подожду, но, если что, я тут ни при чем. Договорились, кивнул я и уверенно направился к лестнице. Отыскать мастера Ворга оказалось несложно. Будучи верным старым привычкам, свой кабинет он на протяжении последних ста лет так и не поменял. Так что я без особых проблем добрался до нужной двери и, порадовавшись тому, что входной артефакт из чувства благодарности. Отключил ловушки, негромко постучал. «Кого там демона на ночь принесли?» Тут же послышался изнутри скрипучий голос старого мастера. «Профессор Ворк, это адепт Невзун. Я был у вас вчера, а сегодня зашел вернуть ваши вещи». «А что еще за вещи?» «Я пилу с собой брал, наточить было нужно». Смиренным голосом ответил я. «И простынку с трупа?» Я ее почистил, хотя до конца кровь оттуда, к моему глубочайшему сожалению, так и не отстиралась. В кабинете послышались шаркающие шаги, а затем дверь распахнулась, и на пороге погруженного в полутьму кабинета возник сгорбленный маг, который, едва меня увидев, сперва подозрительно прищурился, а затем недовольно скривился. «Не в зон? Помню вас как же!» «Где мои вещи?» «Вот», — я торопливо вытащил из сумки аккуратно сложную простыню, на одной стороне которой еще виднелись бурые пятна, а сверху положил идеально чистую, заточенную по новому пилу, который накануне проводил вскрытие. Остальные инструменты не требовали внимания, но пила была совсем плохой. Да и тряпка уже никуда не годилась. Поскольку вы велели навести там порядок, то я взял на себя смелость. Буравящий взгляд старика стал еще острее. — А почему вы не спросили у меня разрешения? — Вы сказали, что устали, мастер, — почтительно отозвался я, кротко опуская глаза. И я, поскольку закончил в секционной довольно поздно, то посчитал себя не вправе вас тревожить. Поэтому забрал простыню, почистил пилу и теперь возвращаю их обратно с благодарностью за уроки в надежде на то, что вы все-таки зачтете мне отработку. «Ах, вот в чем дело!» — пробурчал старый маг, отступая назад. «Я вам, похоже, в журнале отметку не поставил. Забыл, наверное. Старый уже стал. Совсем ничего не помню». Отвернувшись, он прошаркал куда-то вглубь кабинета, а я остался на месте, прижимая к груди чужие вещи. В жилище архимага так просто не войдешь. А я не хотел быть остановленным каким-нибудь поганым заклинанием, о котором этот старый пердун тоже вполне мог позабыть. «Чего топчетесь?» — сварливо осведомился изнутри мастер-ворк, словно прочитав мои мысли. «Заходите, раз явились, вещи несите сюда и садитесь». Я послушно кивнул и заторопился следом, на всякий случай подобрав полы мантии, и старательно следя за тем, куда наступаю. Лео Роя в свое время на этом поймала и не хочу, чтобы меня развели точно так же. А мастер Ворг в свое время славился дурными шутками и имел еще более изощренный ум, чем мастер-твишоп, так что с ним ухо надо держать на стороже. Кабинет мастера-ворга был довольно большим, и за столько лет почти не изменился. Та же небольшая и узкая до да неприличия проходная комнатка, где раньше сидел секретарь, а теперь имелся лишь старый разваливающийся стол с бумагами, проем, где некогда висела вторая дверь. Теперь зиял неопрятной дырой, по краям которой еще торчали проржавевшие петли. Выцветший ковер под ногами, рисунок на котором был почти неразличим. Производил удручающее впечатление. А единственное, что было новым, так это массивное кожаное кресло, укрытое мягким пледом, куда мастер-ворк с и уселся, дожидаясь, пока я неуверенно приближусь. «Садитесь». Повторил светлый, картинным жестом выуживая откуда-то из угла обшарпанный стул, и с помощью левитации заставляя его приземлиться прямо перед собой. И давайте сюда простыню. Я также послушно подошел, осторожно усеявшись на хлипкого вида сиденья, и протянул мастеру требуемое. Он тут же развернул ткань, придирчиво изучил оставшиеся после стирки пятна. Потыкал пальцем в клеймо в правом верхнем углу. Убедился, что простыня действительно его, и успокойно отбросил ее в угол. Если бы ее сейчас видел тот старший курсник, его бы, наверное, начало трясти от сознания моей неописуемой подлости. Но я еще не сошел с ума, чтобы отдавать в руки незнакомого светлого такую серьезную вещь, как кровь специальным образом обработанного трупа. Все субстанции из такого тела ценятся гораздо выше, нежели обычные биологические жидкости. Магически измененные ткани, особенно если воздействие сохраняющих заклинаний происходит в первые несколько часов после смерти, удваивают ценности этих ингредиентов. И я могу отличить, когда труп простой, а когда его готовят к чему-то большему. Собственно, я для того и вернулся, чтобы удовлетворить любопытство. А вторую простыню захватил для того, Чтобы подарить уважаемому мастеру новый реквизит. Сам же он не попросит, правда. А я не мог упустить такой повод его навестить. А почему вы пришли ко мне только сейчас, не зон Внезапно спросил мастер ворк, отвлекая меня от посторонних мыслей. Утром были занятия, я пришел, как только освободился. Светлый закашлялся и плотнее закутался в теплый плед. Ясно. Но отработку все равно отмечу только завтра. За журналом сейчас не пойду. Я мог бы принести? Не надо. Утром у вашего курса начинаются занятия по целительскому делу. Там и поставлю. Хорошо, мастер. Как скажете? Конечно, как скажу. А вы как сюда вошли-то? Кто вас пропустил? Я виновата вздохнул. Да я, знаете, мы тут с вашей дверью пообщались. «Что?» — снова зашел в приступе кашля старик, кажется, не поверив в то, что услышал. «А может, действительно плохо себя чувствовал? Все-таки возраст?» «Я ее подкрасил», — смущенно признался я, снова уронив взгляд в пол. «А то она совсем плохо выглядела. Потом объяснил, зачем вас искал, и она позволила мне пройти под честное слово, что ей ничего не буду трогать». Мастер-ворк наконец успокоился, а его кашель перешел в старческое покряхтывание. Правда настолько сдавленная и тихая, что я не сразу сообразил, что старый маг не задыхается, а просто-напросто смеется. Покрасил, по честное слово Да как же он позволил-то? Я приободрился, если светлый смеется, то есть шанс, что он и другую мою идею воспримет правильно. «У вас, оказывается, очень разумная дверь», — доверительно шепнул я, наклонившись вперед. «Она вчера была так добра, что, когда я пришел, расщеливалась на добрый совет. В ответ я пообещал ее подкрасить, и сегодня выполнил свое обещание. Вот и все». «Да, и что же вы там намалевали?» — с трудом отдышался Мак. «Вам понравится», — с гордостью улыбнулся я, порадовавшись своей... Маленькой победе. Ладно, потом посмотрю. Окончательно успокоился светлый и устало откинулся на спинку кресла. А Вам пора. Отбой будет через пару часов. Да, вы правы, вздохнул я. Хотя вчера мы только-только к звонку выбрались, да и то лишь потому, что верен помнил дорогу. Вы же не хотите сказать, что я должен позволить вам нарушать правила, адепт? Невольно нахмурился мастер Ворк. — Я покачал головой. — Нет, мастер. Однако, если вы позволите мне тут поработать... — Из чего такая услужливость? — с новым подозрением уставился на меня маг. — Вы что, из рода любителей бесплатно делать благие дела? — Как можно, мастер? — чуть не обиделся я. Просто в силу обстоятельств я настолько привык бодрствовать по ночам, что пустое времяпрепровождение в личной комнате сводит меня с ума. И я подумал, может, хоть вы пойдете мне навстречу и позволите? Ну, хотя бы чем-то заняться. Я ведь могу и с трупами поработать, и прибрать, и по местам все расставить, невыносимо сидеть в четырех стенах, дожидаясь рассвета, а потом полдня клевать носом на уроках, тщетно пытаясь не уснуть. Мастер ворк неожиданно усмехнулся. Это как раз могу понять. Сам таким был. Но это не значит, что я позволю вам проводить ночь напролет вне своей комнаты. Это строго запрещено. Я уныло повесил голову. Да, но если бы вы взяли меня своим учеником, а вы бы пошли ко мне в ученики. Вдруг хитро прищурился старик. Конечно. Я про вас столько слышал. Мне столько отец рассказывал. У него еще со времен обучения ваши лекции сохранились. С жаром воскликнул я, старательно следя за тем, чтобы не переиграть. Я прочитал и выучил наизусть почти все. Для меня было бы честью, если бы вы рискнули, если бы вы только позволили мне себя проявить. К тому же местные правила не распространяются на личных учеников. Я специально посмотрел. С надеждой уставился я на светлого. Для них допустимо пребывание в учебном корпусе даже после отбоя. При условии, конечно, что учитель в курсе. Ишь, какой шустрый, хмыкнул мать. Все уже посмотрел, все проверил, подготовил. Даже краску где-то добыл, чтобы задобрить мою упрямую дверь. Я потупился. Отец учил меня быть предусмотрительным. Для его профессии, как он говорил, это жизненно необходимое умение. Мастер-вок тяжело вздохнул. Ваш отец был разумным человеком и превосходным магом, чья трагическая гибель отразилась на всем нашем сообществе. Когда-то я неплохо его знал, и, несмотря на род его занятий, даже уважал за упорство, присущее всем некромантам, потрясающую целеустремленность и умение достигать даже самых трудных целей, невзирая ни на какие потери. Качество, на мой взгляд, достойное того, чтобы за них уважать. И надеюсь, что вы их унаследовали. Я был бы рад доказать это, мастер. Не сегодня, не в зон", Строго ответил Светлый. Если вы читали правила, то должны знать и о том, что личное ученичество в Академии возможно только после третьего курса. Да, но это не значит, что вы не можете начать обучение раньше. Не значит... Медленно наклонил голову Мак и остро на меня взглянул. «И я готов пойти вам навстречу, потому что вижу неплохой потенциал и ту же целеустремленность, какая была у вашего отца. Я даже затаил дыхание, не веря, что все может решиться так легко. Но я должен к вам присмотреться и провести ряд тестов. Если вы мне подойдете, то обсудим это с ректором. В случае, если он не будет против некоторого послабления правил, я, возможно, возьму вас на пробный срок. — Спасибо! — облегченно выдохнул я, всем видом выражая восторг. — Это больше, чем я мог надеяться. — Теперь ступайте! — выразительно кивнул на дверь старый маг. — Завтра, после небольшой вступительной лекции, вас ждет несложная лабораторная работа. Все необходимое можете узнать в моей двери, раз уж вы так ей понравились. А дополнительная информация находится в учебнике на страницах 10, 11 и 12. Всего наилучшего, нивазон До свидания, мастер. Почтительно поклонился ей и торопливо выскользнул наружу, аккуратно прикрыв за собой дверь. Фу, полдела сделано. Прислушиваясь к царящей вокруг тишине, я быстро спустился вниз, ни разу даже не навернувшись к крутой лестнице. На цыпочках подобрался к задумчиво, поскрипывающей все еще приоткрытой двери, а потом состроил зверскую рожу и шепотом поинтересовался. — Ну и как тебе новые украшение? Дверь на мгновение замерла, потом кокетливо улыбнулась, позволив проявиться на внутренней створке кроваво-красным губам. Растянула их в манящей улыбке, а потом злобно оскалилась и, выставив вперед набор ослепительно белых клыков, грозно рявкнула. «Ты где пропадал, негодяй? Почему так долго?» «Ты очаровательна!» «Совершенно искренне признал я, любовно глядя в творении своих рук. Зубки — прелесть!» «Листец!» — довольно промурлыкала дверь. Милостиво пряча клыги и демонстрируя новую улыбку. Оно мне нравится. Еще бы петли кто смазал. Век, была бы благодарна. Я хмыкнул. Подожди, я сейчас. Видел где-то в подвале склянку с маслом. Можно я спущусь вниз? Спускайся. Благодушно разрешил артефакт. И судя по раздавшемуся в глубине коридора щелчку, открыл. Подвальную дверь. Как все прошло с профессором? Нормально. Никаких репрессий для тебя не последует. Чудесно. А для тебя? Ничего страшного. Заверил ее я, и пока она не передумала, юркнул в знакомую дыру. Меня пообещали взять в ученики. Что? Изумленно воскликнула дверь, не особенно заботясь о соблюдении тишины. Я только хмыкнул и пропал в темноте, ища знакомые номера и заглядывая во все подряд углы. А когда через полчаса вышел обратно, трепанный, облепленный с ног до головы паутиной и покрытый густым слоем пыли, зато гордо несущий небольшую колбу с тягучей маслянистой жидкостью, то получил еще одну широкую улыбку и торжественное признание. «Если тебя возьмут в ученики...» «Я буду рада!» «Взаимно!» — откликнулся я, аккуратно, промазывая петли вязким раствором. «Но на сегодня мне, пожалуй, понадобится твоя помощь». «Какая?» «Мне где-то нужно переночевать. Боюсь, до отбой я уже не успею вернуться, а после него в жилой корпус так просто не попасть. Ты не могла бы меня выручить». Дверь виновата вздохнула и на пробу открылась испытывая петли нельзя профессор если узнает она с обоих испарит он велел мне подготовиться к завтрашней лабораторке многозначительно улыбнулся я но не сказал где именно я должен это делать указание велел получить в тебя так что если ты меня не выдашь я смогу смело сказать что в точности выполнял указание мастера ворга ты окажешь мне Еще одну крохотную услугу. Дверь в сомнении закрылась, а затем открылась снова. Да я не могу, правда. Я же тут за охранника. Пожалуйста, драгоценная. Умоляюще посмотрел я. Поутру у меня первое занятие будет здесь, в лечебнице. Так что профессор не поймет, что я отсюда не уходил. Воровать тут нечего, кроме трупов и лабораторных крыс так что ты ничем не рискуешь. Мне же требуется только разок переночевать. А если что, мы с тобой скажем, что я пришел первым и все. Ну, я правдой не могу. Мне просто некуда податься, понимаешь? Не у тебя же на пороге ночевать. Или в парк идти на лавочку. У тебя что, проблема с однокурсниками? С подозрением осведомилась дверь. Я... Неловко потупился. Не то чтобы... Но, в общем, сегодня мне нельзя в комнату выручи один разок, а? Я этого не забуду, клянусь. И даже стану тебя подкрашивать по мере необходимости. И вообще, ты всегда можешь сказать, что это я, гнусный обманщик, тебя ввел в заблуждение. Да? А если хозяин проверит? Обещаю, что все возьму на себя. Клятвенно заверил я. Слово чести. Сорить не буду, все за собой приберу. Одну только ночь. Ну, я даже не знаю. Глаза тебе нарисую. С тяжелым вздохом решился я на последнее средство. Огромные, красивые, синие-синие, наполовину полотна. Ладно, искуситель. Неохотно согласилась дверь, бесшумно распахиваясь. «Сделаю вид, что тебя тут не было, но только потому, что ты привел меня в надлежащий вид. И имей в виду, если кто вдруг спросит, мигом все свалю на тебя». Идет, облегченно выдохнул я, и, послав ей воздушный поцелуй, снова устремился вниз, в царство холода и темноты. Точнее, лишь в одно помещение этого самого царства, обжитое единственным постоянным обитателем, уникальным подвидом ледчайшего в мире грибка, вытяжка из которого приносила своему владельцу поистине сумасшедшие доходы, и которая теперь находилась в полном моем распоряжении на целую бесконечно долгую ночь. Причем досталось мне это богатство ценой очень скромных усилий, размерами лишь в баночку с краской и скромным пузырьком со смазкой для дверных петель, которые я прихватил с собой, позаимствовав их этим утром у нашего суетливого завхоза вместе с чистой простыней. Ну, и кто сказал, что тут нечего взять? Я не в себе был виноват, исправлюсь. Отлично, усмехнулся я, плотоядно оглядев покрытые бесценной плесенью стены. Теперь проблема с долгом разрешится еще быстрее. Дело за малым. С некоторым усилием заставив себя пройти мимо бешеных денег, которые росли буквально под ногами, я отыскал лабораторию для первого курса. Затем полистал учебник, похмыкал над своим заданием, быстренько его сделал, предварительно сходив в подсобку за недовольной верещащей крысой. Потом еще раз внимательно оглядел нужный мне коридор и вожделенную комнату, за которой Присматривали так, как, наверное, и не следили за личной жизнью его величества Григуара. Приметил несколько хороших мест для взятия образцов, с трудом уговорил себя не жадничать, и, наконец вернулся в комнату, проверил, не напачкал ли там кто-то после моей уборки. Умылся из предусмотрительно прихваченного кувшина, благо в полу во всех секционных комнатах имелся сток для воды. А затем забрался на пустой стол, блаженно вздохнул и, накрывшись, найденный в углу простыней, удовлетворенно прикрыл глаза. Все. До рассвета меня точно никто не потревожит. Так что до следующего утра я самый счастливый человек на свете. Если, конечно, не просплю побудку и не открою глаза в тот самый миг, когда кто-то из второкурсников занесет над моим горлом дрожащий От волнения скальпель.